Глава вторая. Сидя на пассажирском сиденье серебристого Rolls-Royce Phantom 1937 года, вновь направлявшегося в Магистериум, Кол подумала о своей поездке на железное испытание четырьмя годами ранее. Он вспомнил, как папа по дороге туда сказал, что если он завалит тесты, ему не придётся учиться в школе магии, а это было бы к лучшему, потому что иначе он может погибнуть в её туннелях. Сейчас Кол знал истинную причину беспокойства Аластера. Люди могли узнать о душе Константина в теле Колла. К этому моменту практически все страхи его папы сбылись, за исключением смерти в туннелях. Но ещё не поздно. Это ты сейчас подумал о худшем варианте развития событий? спросил Арон. А что насчёт твоей системы баллов вселенского зла? Нам определённо нужно это обсудить. Не осуждай меня, сказал Кол. Аластер странно на него посмотрел. Я не осуждаю тебя, Кол, хотя ты и правда был очень тихим всю дорогу. Колу просто необходимо было перестать отвечать Арону вслух, а Арону просто необходимо было перестать лазить в его памяти. Я в норме, ответил Кол папе. Слегка на взводе, вот и всё. Всего 1 год. сказал Алластер, сворачивая на дорогу, ведущую к школьным пещерам. «И маги уже не смогут заявить, что ты не обучен и потому опасен, или еще какую-нибудь ересь. Один год, и ты навсегда от них освободишься». Несколькими минутами спустя Кол вылез из машины и закинул на плечо сумку. Хэвок выпрыгнул следом и повел носом, принюхиваясь. Из стоящего неподалёку автобуса посыпались голоса учеников, совсем недавно прошедших железные испытания. Коллу эти ребята оказались такими маленькими, и он невольно забеспокоился о них. Кое-кто с тревогой на него поглядывал, показывал пальцем и перешёптывался с другими. Беспокойство сменилось надеждой, что Уоррен, живущий в пещерах жутковатый ящер, заведёт их в расселину. — Это определенно будет стоить тебе баллов в копилку вселенского зла, — заметил Аарон. — Хватит лазить в моих мозгах, — пробормотал Кол себе под нос. Подошел Алластер, обнял его на прощание и похлопал по плечу. Для Кола стало неожиданным открытием, что они теперь были практически одного роста. Он слышал шепот вокруг, чувствовал взгляды, устремленные на них с отцом. Когда Аластор отстранился, его челюсти были крепко сжаты. "Ты хороший парень", сказал он. "Они тебя не стоят". Коулс со вздохом проводил взглядом отцовскую отъезжающую машину, после чего направился в пещеры Магистериума. Хевак шёл позади. Всё казалось знакомым и одновременно незнакомым. Запахи, усиливающиеся по мере углубления в лабиринт туннелей, были знакомыми, шорох разбегающихся ящериц и свечения мха. То, как другие ученики глазели на него и перешептывались, прикрывая рты ладонями, тоже было знакомым, хотя и куда менее приятным. Даже кое-кто из мастеров это делал. Уже перед входом в их ученические комнаты Кол заметил мастера Рок Мэйпла, уставившегося на него с разинутым ртом, и скорчил в ответ рожу. Кол стукнул браслетом по двери. Та распахнулась, и он шагнул внутрь, уверенный, что комната будет пуста. Но он ошибся. На диване сидела Тамара, уже успевшая переодеться в форму золотого года. «Почему ты думал, что ее здесь не будет?» — спросил Аарон. «Это ведь и ее комната тоже». В кои-то веки Кол не ответил Аарону вслух, но лишь потому, что у него оглушительно загудело в ушах, и все его мысли сосредоточились на Тамаре. Какой она была красивой, и какими блестящими были её волосы, заплетённые в толстую косу, и как всё в ней, казалось, было продумано до мелочей, начиная с остроты бровей и заканчивая безукоризненностью формы. А вот сейчас было странно, сказал Арон. Твой разум будто затуманился или что-то вроде того. Колл. Земля вызывает 콜ла. Нужно было что-то сказать. Он понимал, что должен что-то сказать, особенно потому, что она продолжала смотреть на него, так, будто именно этого от него и ждёт. Но он чувствовал себя жалким, неловким, последним идиотом. И он не имел ни малейшего представления, как объяснить, что да, возможно, не все его решения были правильны, но в конце концов ведь всё сработало. И он не сердился на неё, что она сбежала с Джаспером и оставила его в штабе Вселенского зла с мастером Джозефом и Алексом. Так что и ей не стоит сердиться на него за воскрешение Арона. Не, а ничего из этого говорить нельзя, отрезала Арон. Почему? спросил Кол, и лишь затем понял, что она опять сделал это, ответил вслух. Он удержался от желания хлопнуть себя ладонью по губам. потому что от этого стало бы только хуже. Тамара встала. "Почему? Это всё, что ты можешь мне сказать?" "Нет!" воскликнул Кол, хотя так и не придумал, что же ему нужно сказать. "Повторяй за мной", вмешался Арон. "Тамара, я знаю, у тебя есть причины сердиться на меня, и понимаю, что должен вернуть твоё доверие, но я надеюсь, что когда-нибудь мы вновь сможем быть друзьями". Кол сделал глубокий вдох. Я знаю, у тебя есть причины сердиться на меня, произнёс он, чувствуя себя ещё большим идиотом, если только это было возможно. И я понимаю, что должен вернуть твоё доверие, но надеюсь, что когда-нибудь мы вновь сможем быть друзьями. Выражение лица Тамары смягчилось. Мы можем быть друзьями, кол Кол не мог поверить, что его слова сработали. Арон всегда знал, что сказать, и теперь с Ароном в голове он тоже так умеет. Здорово. Ясно, сказал он, не получив дальнейших инструкций. Хорошо. Тамара наклонилась и почесала Хэвоко за шеей, а волк от счастья вывалил из пасти язык. Он теперь отлично выглядит, перестав быть охваченным хаосом. Но принципиальной разницы я не вижу. А теперь скажи ей, что она тебе не безразлична, и что ты надделал ошибок и сожалеешь об этом, предложил Аарон. Я не собираюсь этого говорить, подумал Кол. Если я скажу, что она мне не безразлична, она поднимет меня насмех. Но если я вообще ничего не скажу, всё это может закончиться само собой. В ответ Аарон промолчал. Мрачно промолчал. Ты мне не безразлична, сказал Кол. И Тамара резко выпрямилась. И она и Хевок изумлённо на него уставились. Я наделал ошибок, очень серьёзных ошибок. Хуже и представить нельзя. Не перегибай палку, приятель, забеспокоился Аарон. Я хотел вернуть Арона, продолжил Кол, и Аарон в его голове притих. Ты и Аарон вы лучшие из друзей, какие у меня когда-либо были. И Хевок Но он меня не осуждает. Хэвак залаял. Губы Тамары дрогнули, как если бы она не могла сдержать улыбку. Я не хочу на тебя давить, завершил свою небольшую речь Кол. Сколько бы времени тебе ни потребовалось, чтобы во всём этом разобраться, я буду ждать. Я просто хочу, чтобы ты знала, я сожалею. Тамара долго ничего не говорила. Затем она подошла к нему и поцеловала в щёку. Кол будто пронзил разряд электричества, и он с трудом удержался от порыва обнять её. Фу, сухо прокомментировал Арон. Тамара отошла назад. Это не значит, что я полностью тебя простила или что между нами всё как прежде, предупредила она. Мы не вместе, Кол. Я знаю, проговорил Кол. Ничего другого он и не ожидал, но на сердце всё равно стало тяжело. Но мы друзья, — продолжила она, яростно сверкнув глазами. — Слушай, все здесь уверены, что ты изменился. Они понятия не имеют о том, как ты... Что Аарон вернулся к жизни. Они знают, что мастер Джозеф тебя похитил, и что ты помог победить его и Алекса. — Хорошо, — осторожно произнес Кол. — Это же хорошо. Но теперь им всем известно, что у тебя душа врага смерти. Все это знают, Кол. — Кол. Я не представляю, понимают ли они, что ты не он. Давай я просто весь год не буду выходить из этой комнаты, кол огленулся. Буду наколдовывать себе еду из копчёных колбасок, как сделал мастер Руфус, когда мы только сюда приехали. Тамара помотала головой. Не выйдет. Во-первых, у нас нет колбасок. Во-вторых, мы пойдём ко всем, и будь что будет. У тебя должна быть нормальная жизнь, как у любого мага, кол Ты должен показать всем, что ты это просто ты, а не какой-то монстр. Может, я никогда не буду жить как маг, подумал Кол. И всё на этом. Аарон в его голове промолчал. Кол был уверен, что ему не стоит говорить Тамаре о предложении отца забить на коллегиум и избежать от всего магического сообщества. Он пока не решил для себя, как относится к этой идее. Ладно, сказал он. Я согласен. С чего предлагаешь начать? Пойдём в галерею. Сначала я хочу тебе кое-что отдать. Удивила его Тамара. Она ушла, помахивая косой к себе в спальню, а вернулась с ножом в руках. С ножом колла, сделанным его матерью, с украшенным кружевным рисунком рукоятью и ножными. "Мири", выдохнул он, забирая оружие. "Тамара, спасибо." Теперь, если кто-нибудь в столовой будет себя доставать, ты сможешь отчекрыжить ему голову, жизнерадостно подумал Аарон. Кол поперхнулся, но к счастью, Тамара списала это на всплеск эмоций и похлопала его по спине, пока он боролся с кашлем.